Глава девятнадцатая На улице давно рассвело. Из открытого окна слышались звуки машин. Открыв глаза, первое, что увидела Эмма, — это Кайто, спокойно спящего рядом с ней. Улыбнувшись, она провела рукой по его щеке. Кайто зажмурился, но не проснулся. Эмма тихо встала с кровати и, прихватив одежду, вышла из спальни, закрыв за собой дверь. Когда он спит, то похож на маленького щенка. Как же я соскучилась по всему этому. Эмма быстро приняла душ и начала готовить завтрак. С тех пор, как они с Кайто разошлись, она практически не притрагивалась к плите, хотя многие считали, что она действительно очень хорошо готовит. В основном Эмма ходила по ресторанам, либо ела то, что приготовит пор Достав из холодильника все нужные продукты, надев фартук, Эмма включила плиту. Пожарив идеальные тонкие блины, она сложила каждый из них в конвертик. Положила в небольшие вазочки черную-красную кру, поджарила на сливочном масле хлеб, нарезала тонкими слайсами фрукты и накрыла стол. Достав из ящика стола бумагу, Эмма написала записку. «Я позвоню тебе, когда освобожусь». Дописав последнее предложение, она остановилась. Затем зачеркнула начатую фразу и снова написала букву. И только сейчас Эмма осознала, в каком ступоре находится. Что теперь между ними? Еще несколько часов назад она не хотела лишний раз его видеть, а сейчас он крепко спит в ее постели. Значит ли это, что они снова будут семьей, или же будет лучше посчитать это ошибкой и продолжить жить, как раньше? Она не знала. Стоя с ручкой в руках, Эмма все никак не могла найти верный ответ внутри себя. Зачеркнув написанную букву, она убрала ручку и положила записку на стол. Взяв в руки телефон, она увидела несколько пропущенных вызовов от Кайла. «Алло, Кайл, добрый день!» «Эмма, здравствуй, у тебя все в порядке? Я не мог дозвониться до тебя все утро!» Взглянув на дверь в спальню, Эмма продолжила разговор, слегка понизив голос. «Да просто спала дольше обычного. Какие новости?» «Мы проверили дядю и Кэдо. Он не возвращался в Японию последние шесть месяцев. Дела в его бизнесе идут хорошо, можно считать, что насчет него у нас нет поводов для беспокойства. Надеюсь, вы действовали аккуратно. У меня будут проблемы, если он узнает, что я под него копала». «Да, все предельно чисто. Есть что-то еще? Я скоро буду в своем офисе». «Ну, хоть ты и не давала распоряжения, мы все же проверили телефонные звонки с сайту. Там не было ничего подозрительного». «Ох, ну я же сказала. Ладно, если что-то изменится, звони». Она повесила звонок и стала собираться. «Боже, и почему первая попавшаяся одежда оказалась именно этим?» Эмма разглядывала черное платье у себя в руках. Ее лицо исказило гримаса неудовольствия. Это было черное платье, состоящее из длинной юбки с разрезом вдоль правой ноги и открытого верха, больше похожего на перекрестные ленты. Эмма надевала его в клубы и на закрытые вечеринки. Не то, чтобы оно было некрасивым, скорее, не совсем уместным для работы. Слишком открыто. Я как будто на гулянку собралась. Но если я еще раз зайду в спальню, то могу разбудить Кайто. А больше всего на свете я сейчас не готова с ним говорить. «Боже, а это что, пятно от шампанского? И почему экономка не сдала его в химчистку?» Потерев немного пальцем пятно, она но все же натянула на себя платье. Затем спустилась на несколько этажей ниже и зашла в свой кабинет. «А вот и любимая работа. Как же я скучала!» «Ага, очень», — сказала вслух Эмма, театрально закатив глаза. Усевшись за стол и попросив принести чашку кофе, она приступила к работе. Через час ее внимание привлек один документ. Собственник обязуется передать покупателю, физическому лицу, Накамуру Хоши, часть акций компании TYZ Group в размере 70% от общего пакета. Стоимость одного процента акции – 8 миллионов долларов. «Моя подпись что?» «Что это еще за бред? Я не могла в трезвом уме просто подарить кому-то фактически весь пакет акций нашей строительной компании. Да это же не моя подпись». Эмма резко изменилась в лице. В ее руках был документ, доказывающий практически полное лишение права на владение одной из крупнейших корпораций Японии, основанной семьей Лин еще до ее рождения и доказывающий, что именно она сделала это. Но это явная фальшивка. «Меня хотят крупно подставить». Эмма набрала номер Кайлы и приказала срочно собраться в ее кабинете. Через полчаса трое ее лучших помощников стояли напротив нее. «Сэм, вы только посмотрите на этот документ, это же бред! Я никогда такого не делала!» «Видимо, ваш враг все же перешел в наступление». Иван взял бумагу из рук Эммы. «Я сейчас же скажу своим ребятам проверить человека, которому были переданы активы». «Эмма, скажите, вы точно этого не делали? Может быть, просто не заметили подсунутый вам документ? Я что, похожа на идиотку, которая продает кукурузу на перекрестке? Я несколько лет управляю крупнейшей корпорацией во всем мире. Вы правда считаете, что я могла не заметить, как подарила кому-то многомиллиардный бизнес? Нет, я просто уточню. Прошу прощения за то, что подумала вас такое. «Эмма, у меня плохие новости». Иван изменился в лице. «Человека с таким именем и с такими паспортными данными просто не существует. Нам неизвестно, куда была передана большая часть ваших активов». «Дерьмо». «Но это было ожидаемо. Что мне теперь делать?» Зазвонил рабочий телефон, Эмма разгневанно подняла трубку. «Что вам нужно? Я сейчас занята!» «Госпожа Лин, прошу прощения, один из наших складов под номером 76 горит, пожарный уже на месте». «Блядь, я скоро буду!» Эмма повесила трубку. «Кто-то поджег один из наших складов с метадоном. Прямо сейчас мы теряем несколько миллионов долларов!» Эмма встала из-за стола и хлопнула в ладоши. «Прекрасное начало дня!» Сев в машину, Эмма вместе со всеми отправилась к горящему складу. Когда они подъехали на место пожара, Перед их глазами предстали только обугленные бетонные стены. Куча пепла, залитого водой и пеной. Кэми подбежал измазанный в саже мужчина в костюме. «Госпожа Лин, пожарные приехали, как только сработали датчики. К сожалению, нам не удалось ничего спасти. Пожарные утверждают, что это был поджог. Пламя слишком быстро распространилось, огонь было трудно потушить. Скорее всего, кто-то поджег здание с помощью бензина. Также у нас есть три погибших, все они охранники». «Мне очень жаль. Я вас поняла. Можете быть свободны». Эмма вернулась в машину и закрыла лицо руками. «Боже, за что мне все это? Отец меня убьет!» На телефоне раздался сигнал пришедшего сообщения. «Кайто мой! Не тяни к нему свои мерзкие ручонки! Ты сама во всем виновата, что потеряла его!» Эмма зашлась в приступе истерического смеха. Сэм открыл дверь машины. «Эмма, с вами все в порядке?» С жуткой улыбкой на лице она повернулась к нему. Ответ «Разве похоже, что нет?» был вполне ожидаемым. Сев за руль, Эмма нажала на педаль газа. Она направлялась к офису. «А нам что теперь делать? Такси заказывать?» Аори в недоумении стоял и смотрел ей вслед, потирая шею. «Видимо, да».